человек повел сам себя к врачу думал болен я быть здоров хочу как спокойно жить доктор даст совет он поможет мне и черкнет рецепт мир вокруг крутил пальцем у виска оттого то вдруг и взяла тоска оттого себя ощутив больным человек пошел но порыв как дым Растворился вдруг, подвела тропа. Под ногами жук, человек пропал. Он достал жука из-под чьих-то ног, А иначе он поступить не мог. Человек в тот день не пришел к врачу. Буду жить я так, как могу, хочу. Боль со всех сторон. Коли глух сосед, болен видно он. И лекарства нет.